Историческая справка. Примерно с миль от лагеря лежит скала Независимости, приблизительно 120 футов высотой и 2000 футов длиной. Её покрывают имена путешественников. Несколькими милями дальше находятся Ворота Дьявола, где река пресной воды проходит через расщелину, примерно 30 ярдов шириной и 300 ярдов длиной. Отвесные скальные стены поднимаются на несколько сотов футов. Там росла трава для скота. Сразу после заката мы разбили лагерь у колена реки. Из дневника. 19 августа 1849 года. За 12 лет до этого здесь останавливалась группа трапперов с гор, видны ней счастлимые стада бизонов. Вот я сижу у красивого ручья. Рядом горит жаркий костёр из бизоньего помёта и жарятся вкусные рёбрышки. Я забыл всё, кроме них. и своей любимой. Рассказ восьмой. Тот, кто справился с малышом Мохаве. Мы доели стейки из антилопы с бабами, на печке опять стоял кофейник, а в нём закипал крепкий чёрный ковбойский кофе, такой, который варится над походными кострами, сложенными из сухих веток креозотового и железного деревьев. Рэд чистил карабин, Док Ландер откинулся на спинку кресла с зажжённой трубкой. Печка раскалилась до красна, дров хватало. Нас ждали разобранные на ночь постели. Стояла ранняя осень, но ночи стали уже прохладными. В кобуре на поясе, брошенном на спинку кровати, лежал старый револьвер с потёртой рукояткой. Как видно, в своё время и кобурой, и револьвером пользовались часто. Когда на свет появляется плохой человек, Задумчиво произнёс Док Ландер: "В ту же минуту рождается и его оппонент. На каждого малыша Билли есть свой пэд Гаррет, на каждого Веса Хардина свой Джон Селман". Темпл поднял сосновое полено, открыл дверцу печки и бросил его в огонь. За ним последовало второе. Мы молча сидели, глядя на горячее мерцание пламени. Когда дверца закрылась, Рэд оторвался от винтовки. А на каждого Джона Сэлмана есть свой Скарбора, а на каждого Скарбора Логан. Точно, согласился Док Ландер. А на каждого малыша Махаве есть свой, некоторым на роду написано приносить зло. Именно таким пришёл в этот мир малыш Махаве. Поймите, я не говорю, что на характер не влияет воспитание или окружение, Но в некоторых людях заложено извращённое сознание, точно так же, как у другого искривлённые зубы. Малыш Мохави родился с таким зарядом злобы и жестокости, который не могло сгладить никакое доброе отношение. Его характер начал проявляться в детском возрасте и быстро укреплялся до тех пор, пока он не совершил первое убийство, откровенное и неприкрытое. Не могло быть и речи о честном поединке, хотя малыш в совершенстве владел всеми видами оружия. Он застрелил старика-мексиканца, забрал его нехитрый скарб и трёх лошадей, которых продал, отогнав за мексиканскую границу. Тогда малышу Мохаве исполнилось пятнадцать. К двадцати двум годам его разыскивали в четырёх штатах и на трёх территориях. По официальным сведениям, он отправил на тот свет одиннадцать человек — В салонах и конюшнях ходили разговоры, что на его счету 29 убийств, потому что иногда его преступления списывали на индейцев или заезжих бандитов. Из 29 лишь 10 он убил в ситуациях, которые с большой натяжкой подходили под категорию честных поединков. Однако способность малыша Махавы уходить от рук правосудия не уступала его вероломству. По матери он был Холдсток. В Техасе, Нью-Мексико и Аризоне жили 10 ветвей семьи Холдстоков, а родственников они имели раза в 3 больше. Традиции клановости они всегда следовали очень твёрдо, стояли друг за друга, даже если речь шла о таком червивом яблочке, как малыш Махава. В 22 года малыш выглядел весьма заурядно: 5 футов 7 дюймов росту и весом 170 фунтов. Круглое, плоское, ничего не выражающее лицо и тяжелые припухшие веки. На первый взгляд, этакий, рохля. Но как обманчива внешность! В случае необходимости малыш Мохаве мгновенно преображался и всегда держался на стороже. Он лишал людей жизни из-за денег, из-за лошадей, в ссорах, либо просто из жестокости. Некоторые его убийства поражали откровенной бессмысленностью и безжалостностью. Это объясняло страх, который он вызывал повсюду. Никто не мог сказать, кто станет его следующей жертвой. Многие боялись на него смотреть, боялись при нём разговаривать, не дай бог подумает, что обсуждают его. Если не считать федеральных шерифов и техасских рейнджеров, которые поддерживали закон на отведённых им территориях, представители правопорядка существовали только на местном уровне. Преступников, успевших перебраться в другой район, арестовывали редко. И это служило оправданием для шерифов, не желавших подвергать себя слишком большому риску, неизбежно связанному с задержанием таких молодцов, как Малыш Махави. Эб Кейл представлял собой исключение. Его выбрали шерифом скотоводческого городка Хинкли в 33 года. Он владел небольшим пастбищем в 3 милях от города, откармливал скот, выращивал лошадей, но на жизнь зарабатывал, служа шерифом. За 7 лет Эп показал, что ему не зря платят деньги. Он поддерживал в городе порядок, никогда никого без причины не арестовывал и пользовался любовью и уважением жителей. В 34 года он женился на Эми Холдсток, троюродной сестре Малыша Махавы. Когда за Малышом окрепилась репутация убийцы, Кейл передал ему через семью, что не станет делать для него исключения и предупредил, чтобы тот не появлялся в Хинкли. некоторые члены семьи согласились с ним, признав, что это справедливое требование, и поставили о нём в известность малыша. Другие приняли слова Кейла за нежелание жить по правилам клана, но их число быстро уменьшалось по мере того, как росло число жертв их непутевого родственничка. Клан Холстоков скоро начал понимать, что вскормил змеёныша. Настолько же опасного для благополучия семьи, как и для остальных членов общества. Несколько родственников закрыли перед ним двери, другие находили множество причин, чтобы отказать ему в приюте. Малыш Махави, казалось, принял во внимание уговоры держаться подальше от города, где закон представлял брат Кейл, и тем не менее, чем дальше, тем мрачней и угрюмей становился он, тем чаще вспоминался ему Эбб. и тем больше раздражение вызывал. К этому времени у Кейла возникло свои неприятности, как и у каждого шерифа западных городов. Он наводил порядок спокойно и твёрдо, но находились люди, которые не воспринимали никакие уговоры. В частных и справедливых поединках он разделался со многими смутьянами быстро и уверенно, и по округе поползли слухи, что Кейл и сам скор на руку. В каждом случае он позволял противнику первым потянуться к кобуре, но всякий раз оказывался более проворным и метким. Всё это становилось известным малышу Махаве. То здесь, то там звучало мнение: никогда при нём, что да, малыш Махаве избегает Хинкли, потому что опасается Эба. Кейл высокий, хорошо сложенный, рано поседевший, приятный человек. жил в небольшом, удобном и ухоженном доме и имел двух дочерей. Одна — маленькая, его собственная, вторая — падчерица 17 лет, которую он любил не меньше. Сыновей бог ему не дал, о чём они с женой часто жалели. Эб Кейл встретился с малышом Мохаве в 40 лет. Но в тот день, когда Райли Маклин покинул грузовой караван на окраине Хинкли, до встречи оставалось ещё два года. Если Маклин и говорил Кейлу, что случилось с ним до того, как он сполз с пустого открытого фургона в городе, Эпп никогда этого не рассказывал. Райли, девятнадцатилетний парень, высокий и худой, как жерть, явился в Хинкли небритый и измождённый, в порванной одежде и со следами побоев на лице. О судьбе его противника или противников так никто и не узнал. Кейл видел, как Маклин отошёл от фургона и окликнул его. Юноша остановился, а когда подошёл, то Эпп увидел голодный блеск глаз и схудавшее тело в синяках и ссадинах. Перед ним стоял парень, потрёпанный жизнью, но не сломленный судьбой. «Куда направляешься, сынок?» Райли Маклин пожал плечами. «Это такой же город, как и остальные. Ищу работу». «Что ты умеешь делать?» «Почти всё. Мне безразлично, что делать». «Когда человек утверждает, что умеет делать почти всё...» «Можно ставить сто против одного, что он не умеет делать ничего, или, по крайней мере, делает всё плохо. Если у человека есть профессия, он гордится ею и не стесняется её называть». Тем не менее Кейл промолчал. И хорошо сделал. «Зайди-ка ко мне в контору», — пригласил шериф. «Тебе надо помыться и побриться». Маклин пошёл и остался. Он помылся, почистил одежду, поел, а потом сутки проспал. Когда Кейл вернулся в контору, он обнаружил, что она подметена, пол вымыт, а пыль стёрта. Маклейн сидел на койке в открытой камере тюрьмы, где спал, и чинил лассо. Явно новичок на западе, парень, казалось, действительно умел всё или почти всё. Его тонкие, красивые и ловкие руки чинили обувь и упряжь и помогали всем, кто об этом просил. Он даже сложил печь в новом доме Чалфента. Так всё и шло. Ни Райли, ни Эпп не заводили разговоры о том, что «погостили, мол, и хватит, пора в дорогу». Через две недели Кейл сидел в конторе за своим письменным столом, когда вошёл Райли Маклин. Эпп выдвинул ящик и достал два великолепных русских револьвера 44-го калибра, лучший в мире марки «Смит» и «Вессон». Они лежали в новых кобурах, висевших на оружейном поясе с патронташем. «Если собираешься жить здесь...» Тебе надо научиться ими пользоваться. После этого несколько недель подряд они каждое утро выезжали за город, где в узком каньоне Эп учил парни обращаться с шестизарядниками. "Стоя, естественно, не напрягаясь", советовал он. "Рука свободно скользит к рукоятке. Ты, наверное, слышал о так называемой стойке ганфайтера. Так вот, знающие своё дело стрелки такую стойку не признают. Прими положение, которое тебе удобно". «Если чуть пригнёшься, попасть в тебя будет труднее, но эта стойка лишит тебе равновесия и будет сковывать движение». «Равновесие так же существенно для гонфайтера, как для боксёра». «Стой свободно, опускай внутреннюю сторону большого пальца на курок и взводи его, когда вынимаешь револьвер. Кончик указательного пальца в это время должен лечь на спусковой крючок». Кейл смотрел, как тренируется Маклин. «Самое главное — уверенно держать револьвер». Когда попрактикуешься, увидишь, если он удобно лежит в руке, прицеливаться намного проще. Шериф придирчиво наблюдал за учеником и всегда оставался доволен. Природа одарила юношу сноровкой в обращении с оружием, точной координацией и лёгкостью движений. При стрельбе от бедра можно менять прицел, слегка сдвигая левую ногу. Вначале найди для себя правильное положение ног, потом тренируйся, пока движения не станут автоматическими. Наконец он оставил его практиковаться одного, время от времени подкидывая коробку патронов. И Райли не пропускал ни одного дня, чтобы не съездить в каньон и не поупражняться в стрельбе. Некоторые люди обладают счастливым даром. Стоит им взять в руки инструменты, и они начинают выполнять работу с лёгкостью и умением профессионала. Именно таким оказался Райли. Тем не менее, никто не упрекнул бы его в недостатке настойчивости и терпения, и он упорно тренировался. Естественно, он знал о малыше Мохаве. Со многими в городе Маклин подружился и часто беседовал. Скоро и до него стали доходить слухи о сложных отношениях Эбба с малышом Мохаве. Райли внимательно слушал и запоминал. «Столкновение не избежать», — утверждали все. «Оно обязательно произойдёт. Раньше или позже бандит с Кейлом встретится». Чем это закончится, никто не знал. Тут мнения расходились. На сам Кейл эти темы не обсуждал ни с кем. Когда Райли прожил в Хинкли месяца 2, Эп в первый раз пригласил его к себе домой на обед. Для парня это стало знаменательным событием. За последнее время Райли изменился. Следы побоев зажили быстро, но измождённое тело набрало вес только спустя несколько недель. Он поправился на 15 фунтов с лишним. И когда подходил по гравийной дорожке к дому шерифа, выглядел крепким и загорелым. Ему открыла жена Кейла Эми. Открыла и полюбила его как собственного сына. Он ответил ей взаимностью. Эб сделал вид, что ничего не заметил, только улыбнулся вседы и усы. Позже, когда они возвращались в город, Кейл сказал: "Райли, ты мне стал как сын". Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы ты присмотрел за моей семьёй. Райли испугался и забеспокоился. С вами ничего не случится, ведь вы ещё молоды. Нет, серьёзно ответил Кейл. Я не молод. Для шерифа Скотоводческого городка я уже стар. Я прожил долго, дольше, чем многие другие. Но вы до сих пор стреляете как молния, возразил Райли. Я стреляю быстро. Без рисовки согласился Кейл. «И метко. Я ни с кем не боюсь встретиться лицом к лицу, хотя знаю тех, кто стреляет лучше. Но не всегда получается решать вопросы в честном поединке». И Райли Маклин понял, что Эб думал о малыше Мохаве. Он впервые осознал, что шериф отревожила будущая встреча с малышом. Он слишком хорошо знал этот тип убийцы. Смертельно опасные в обычных поединках, они скорее станут стрелять из укрытия. А малыш Махаве был прирождённым убийцей, полностью лишённым моральных принципов. Заметив, что Райли носит револьверы, горожане отнеслись к этому снисходительно. Естественно, парень подражает своему приёмному отцу. Они видели, что тот учит его стрелять, но не представляли, насколько способным оказался ученик. Кстати, как и сам Кейл, до одного совсем малозначительного события Как-то Эб с Райли поехали осмотреть стадо для покупки. Шериф заметил, что неплохо бы на ужин приготовить заячью похлёбку. «Если увидим жирного косова, стреляй!» Через милю он приметил одного длинноухого и, крикнув «Заяц», схватился за оружие. Его рука лишь коснулась рукоятки, когда раздался грохот. Он подумал, что произошёл случайный выстрел, а потом увидел дымившийся револьвер в руке Райли, который поскакал, чтобы поднять заяца. На расстоянии тридцати ярдов тот попал зверьку в голову. Изумлённый шериф промолчал, и они поехали дальше осматривать скот, и, наконец, договорились о его покупке. На обратном пути Кейл произнёс. «Ты сделал великолепный выстрел, Райли. А смог бы я его повторить?» «Наверное, сэр». Спустя некоторое время на тропу выскочил другой заяц. Снова ревкнул револьвер сорок четвёртого калибра, и бедняги снесло голову. Расстояние оказалось чуть больше, чем в первом случае. Теперь тебе не о чем беспокоиться, сынок, спокойно констатировал Кейл. Но никогда не используй оружие без крайней нужды и никогда не вынимай его, если не собираешься убивать. Больше ничего сказано не было, но Эп запомнил это происшествие. Он сам был быстрым, очень быстрым. Его считали одним из лучших стрелков И тем не менее его ладонь едва коснулась рукоятки револьвера, когда заяц уже лежал мёртвый. Медленно тянулись дни. Ира и Райли Маклин проводил всё больше и больше времени в доме Кейла. Его спокойный, дружелюбный характер и неплохое чувство юмора помогали ему завоевывать симпатии тех, с кем он общался. Из городского подмастерья и мастера на все руки он превратился во владельца собственной оружейной мастерской. и стал единственным оружейником в округе радиусом в 200 миль. Он постоянно совершенствовался в своём ремесле и многого достиг, поэтому дела его шли хорошо. Он работал над ударником Кольта Уокера, когда услышал, как открылась дверь. Не поднимая головы, произнёс. «Сейчас закончу». «Что у вас?» «То же самое, над чем ты работаешь». «Кажется, сломан ударник». Райли взглянул на посетителя. «Сейчас закончу». Смоглое плоское лицо и чёрные, ничего не выражавшие глаза. Он подумал, что ему никогда не приходилось видеть такие безжизненные глаза, такое жестокое лицо у молодого человека. Внезапно его осенило, и открытие потрясло. Он понял, что перед ним малыш Мохаве. Маклин встал, взял револьвер, который передал ему малыш, и сразу обратил внимание, что другую руку тот держит около второго револьвера. Райли едва удостоил его взглядом и принялся искать дефект в оружии. Поломка оказалась спусковой, но рассматривая револьвер, он подумал, сколько же людей из него убили. Починка займёт время, предупредил мастер. Полагаю, он нужен вам срочно? Правильно полагаешь. И сделай всё как надо. Прежде чем заплатить, я его проверю. Глаза Райли чуть похолодели. Хотя колени у него слегка дрожали, в нём начинала подниматься злость. Вы и заплатите, прежде чем получите оружие, спокойно возразил он. Деньги на бочку или никакой работы. Я уважаю свою профессию и дорожу репутацией, он посмотрел в пустые глаза малыша. Если не понравится, вернёте обратно. С минуту они смотрели друг на друга, затем малыш пожал плечами и усмехнулся. Договорились. Но если он не будет работать, я вернусь. Малыш Махави вышел на улицу и остановился, чтобы оглядеться. Райли держал револьвер в руках и смотрел на него. Внутри он чувствовал холод и опасность. Шериф предупредил малыша, чтобы тот держался подальше от Хинкли, и теперь ему придётся встретиться с ним и выставить его из города. Он обязан поступить так. Или малыш будет считать, что ऐप боится его и нарочно останется здесь. Сам факт что бандит явился в Хинкли, свидетельствовало о том, что он ищник приключений, хочет доказать, что Кейл просто блефует. Минуту другую Райли думал, как предупредить шерифа, но это мало помогло бы, да Кейлу и без него скоро дойдёт эта новость. Кроме того, существовал шанс, что малыш заберёт свой револьвер и покинет город без конфликта с шерифом, так что Кейл даже и не узнает ни о чём. Райли уселся и принялся за работу. Ему пришла в голову мысль сделать так, чтобы револьвер малыша не стрелял, но он сразу отбросил её. Стоило ли создавать лишние неприятности? Потом он решил, что можно выманить малыша из города под предлогом проверки оружия и там самому потребовать, чтобы он больше не появлялся в Хинкли. За этим немедленно последует поединок. Он знал, что стреляет неплохо и надеялся убить малыша, пусть даже ценой собственной жизни. Но ему не хотелось умирать. Какой я герой? сказал себе Райли. Он мечтал купить собственную землю и жениться на Руфи, старшей дочери Эба. Вообще-то они уже говорили об этом. Возможно, надобность в поединке отпадёт сама собой? Малыш Мохави потихоньку уедет отсюда, прежде чем о нём прознает шериф или случится что-то ещё. Надеется на лучшее, на какой-нибудь счастливый случай в натуре человека. И иногда ему может повезти. Когда Райли заканчивал работу над револьвером малыша, вошла Руфь. Она выглядела очень испуганной. Райли, она схватила его за руку. Малыш махаве в городе, и папа ищет его. Я уже знаю. Он с тревогой смотрел в окно. Малыш принёс мне починить револьвер. Я только что его отремонтировал. Ох, Райли, неужели ты ничего не сможешь сделать? Её лицо напряглось и побелело, глаза расширились. Он взглянул на неё, и внезапно волна нежности нахлынула на него. Не знаю, дорогая. мяска сказал он Боюсь, что если я вмешаюсь, это не понравится твоему отцу. Речь идёт о его профессиональной чести. Если он не встретится с малышом и не прикажет ему проваливать, у него никогда не будет здесь такого авторитета, как прежде. Всем известно, что малыш приехал нарочно. Эп Кейл узнал, что малыш махавы в городе и приготовился к бою. Сидя за своим письменным столом, он думал о том, что предвидел давным-давно. «Рано или поздно бандит окажется в Хинкли, и тогда ему придётся убить его или уехать отсюда». Выбора просто не было. И тем не менее он всё рассчитал. Райли — хороший, правильный парень. Он будет прекрасным мужем для Руфи, а вместе они присмотрят за Эмми. В финансовом отношении Эмми обеспечено. Он проверил револьверы, встал, и тут увидел всадника, мчавшегося из города». Эб застыл на месте, как громом поражённый. Да это же Райли Маклин! Куда это он нёсся галопом в такое время? Или он услышал, что малыш Махаве в городе? Нет, парень вовсе не трус. Он поправил шляпу и коснулся раны поседевших усов, обведя глазами улицу. Несколько бездельников у конюшни, ещё парочка у магазина, полдюжина лошадей у канавязи. Чья та повозка? Он ступил на тротуары, медленно направился к салону, где, скорее всего, и сидит малыш. Он шёл медленным размеренным шагом. Один из бездельников у магазина поднялся и нырнул в салон. Ладно. Теперь бандит знает, что он идёт за ним. Если выйдет на встречу, тем лучше. Из мастерской Райли неожиданно вышла Руф и направилась к нему. Кейл нахмурился, глянув на неё. Малыша не видно. Надо немедленно увести её домой. Привет, па. Она весело улыбнулась, но опытный глаз шерифа заметил в её лице напряжённость. Куда ты спешишь? Не останавливай меня, Руфь. У меня важное дело. Не такое уж важное, возразила она. Давай зайдём в мастерскую. Я хочу тебя кое о чём спросить. Не сейчас, девочка. Малыш всё ещё не появлялся. Не сейчас. Ну пойдём же. Если не пойдёшь, предупредила она. Я войду с тобой прямо в салон. Он взглянул на неё с неожиданной тревогой. «Нет!» — резко возразил он. «Ты не должна!» «Тогда пойдём со мной!» — потребовала она, схватив его за руку. «Ладно, нет ничего зазорного в ожидании, и, по крайней мере, он уведёт с улицы Руфь». Он повернулся и вместе с ней вошёл в мастерскую. Она купила новую уздечку и хотела ему показать и спросить, подойдут ли у Дила кобыли. Девушка нарочно тянула время. Один раз он поднял голову, подумав, что услышал то под копыт, потом ответил ещё на несколько вопросов. Наконец, встал. Выйдя на залитую солнцем улицу, шериф почувствовал в воздухе запах пыли. Медленно двинулся через проезжую часть. Когда он дошёл до середины, из салона вышел малыш Махава и встал лицом к нему. Их разделяли 30 ярдов. Эб ждал. Его холодные голубые глаза были спокойны. «Если малыш хотя бы дёрнется к револьверу, он тут же его уложит». Солнце пригревало. «Малыш!» — обратился к бандиту Кейл. «Твои дела в городе закончены. Ты нам здесь не нужен. Поскольку мы в какой-то степени родственники, я дал тебе знать, чтобы ты не появлялся в Хинкли. Я хотел избежать конфликта. Теперь, когда вижу, что ты не подчинился, даю тебе ровно час, чтобы ты убрался отсюда». Если застану тебя здесь по прошествии часа или если ты приедешь опять, я убью тебя. Малыш Махави хотел что-то ответить, но остановился, заворожённый увиденным. Из магазинов и домов, из переулков, ото всюду выходили люди с ружьями или винтовками, направленными на него. Он смотрел на них в изумлённом недоверии. Джонни Холдсток, Алек и Дэйв Холдстаки, Джим Грей, их двоюродный брат Уэб Диксон, деверь, и Майрон Холдстокк, старая ведьма». Эб Кейл окаменел от удивления. И тут он вспомнил Райли, мчавшегося на лошади. Вспомнил, что сегодня годовщина свадьбы Майрон, и на торжество собралась половина семьи. Малыш Мохаве молча смотрел на них постепенно серея. Затем его лицо потемнело от гнева. «Ты сделаешь так, как велел Шериф, малыш!» — донёсся до него голос старухи Майрон. «Мы защищали тебя, потому что ты один из нас. Но не причиняй беды другому из нашего клана. Садись на коня и убирайся. И больше здесь не показывайся». Лицо малыша Мохаве исказилось от ярости. Он нарочито медленно повернулся и зашагал к своему коню. Ни один человек не выжил бы, попытаясь он принять бой в такой ситуации. «Моя» — «Моя» — «Моя» — «Моя» — «Моя» — «Моя» — «Моя» — «Моя» — «Моя» — «Моя» — «Моя» — «Моя» — «Моя Абуддул-Чолтском он знал, что его буквально на шпиговали бы свинцом. Он вскочил на коня, бросил злобный взгляд на Эба Кейла и ускакал. Кейл медленно повернулся к Чолтскому, который стоял в дверях своего магазина. Не стоило вам беспокоиться, покачал он головой. Но я рад, что так получилось. Через 3 дня начались дожди. Ливень разразился перед рассветом и продолжался, казалось, бесконечно. К полудню в Раге наполнились до краёв, народ попрятался по домам. Кейл рано закончил работу и остановился на пороге конторы, застёгивая дождевик. По улице нёсся дождевой поток и начал уже подтачивать угол здания. Взяв лопату, шериф принялся копать канаву, чтобы отвести воду. Выше по улице в своей оружейной мастерской Райли Маклен тоже собрался домой, встал и снял кожаный фартук, в котором работал. Он повернулся к выходу, когда дверной проём вдруг потемнел, и увидел плоское лицо малыша Мохавы. Я пришёл за своим револьвером. С вас 2 доллара, холодно произнёс Райли. Немного ли? Такова моя цена. Безжизненные глаза малыша уставились на него, и его плечо казалось слегка опустилось. Затем краем глаза он уловил движение шерифа, который всё ещё возился с канавкой. Бандит быстро вынул 2 доллара, швырнул их на прилавок и, зарядив револьвер, направился к двери. Сделав два стремительных шага, он исчез. Райли, удивлённо обошёл прилавок и последовал за ним, но не успел дойти до двери, как услышал крик малыша. Эп! Револьвер Кейла находился под плащом. Шериф оглянулся и остолбенел. К нему шёл малыш Махава с направленным на него револьвером. Он торжествующе и мрачно ухмылялся. А затем его револьвер загрохотал. Кейл буквально оступился и упал лицом в грязь, а его убийца вдруг издевательски засмеялся. Он бросил револьвер в кобуру и пошёл к лошади, привязанной на улице. Он сделал всего лишь шаг, когда Райли Маклин воскликнул: "Ладно, малыш, вот и всё". Малыш Махави резко развернулся и увидел, что в дверях мастерской стоял оружейник. По его лицу хлыстал дождь. Райли Маклен, глядя малышу в глаза, произнёс: "Эп был моим другом. Я собираюсь жениться на его дочери". Малыш потянулся к револьверу, и в этот ужасный, растянувшийся до бесконечности момент понял то, о чём Эп Кейл догадался несколько месяцев назад. Райли Маклен, прирождённый ганфайтер, уже в том мгновении, когда ладонь малыша лишь коснулась кобуры, оружие Маклена поднималось И на долю секунды застыла, уставившись на бандита чёрным зрачком дула. В этот момент его собственный револьвер бросился вверх, но оружие Райли изрыгнуло пламя. Три молниеносно выпущенные пули ударили малыша в сердце. Его отбросило, револьвер выплюнул пулю в грязь. Он упал на колени, в то время как Райли приближался с готовым к следующему выстрелу оружием. Мозг малыша пронзила мысль о смерти, и он упал на живот, растянувшись в грязи. Стройка дождя, обогнув его тело, окрасилась красным и потекла дальше. Начали собираться люди, а Райли Маклин бросился к Эбу Кейло. Шериф зашевелился. Упав на колени, Райли перевернул его. Глаза Эба открылись. По всей левой стороне головы тянулась кровавая полоса. Секрет раскрыл расколотый конец лопаты, ударившись в него. Пуля срекошетила вверх и прочертила кровавую полосу на черепе. Эб Кейл медленно поднялся и посмотрел на раскисшую улицу, где у трупа малыша Мохавы уже толпился народ. «Ты убил его?» «Мне пришлось. Я решил, что он убил тебя». Эб кивнул. «У тебя быстрая рука. Я знал это с самого начала. Надеюсь, тебе никогда больше не придётся убивать». «Я никогда не стану убивать», — спокойно ответил Райли. «После этого я даже не буду носить оружие». Эб Кейл вздохнул. «Значит, наконец-то он мёртв». Я тащил этот груз много лет. Он повернулся к краю ли побелевшим от контузии лицом. Его похоронят. Пошли домой, сынок. Женщины будут беспокоиться. И двое мужчин направились по улице. Эпкел и его сын. Текст читал Александр Степной.